Правило 62. Школа неделимое целое. Идеальной школы не существует. У детей, обучающихся в той школе, что и ваши сотни, если не тысячи родителей, и ситуация, в которой они бы все оставались всем довольны, невозможно. Если бы решения по поводу школьной жизни, учебного процесса принимались исключительно при всеобщем согласии, они не смогли бы договориться даже о времени начала занятий. Так что вы обязательно будете чем-то недовольны. Количеством домашних заданий, строгостью или, наоборот, отсутствием наказаний, дурацкой школьной формой, которую все обязаны носить, тем, что всех поголовно заставляют играть в футбол, духовенством в попечительском совете, изучением испанского языка вместо немецкого, отсутствием прогулок в плохую погоду и так далее до бесконечности. С этим придется смириться. Да, вы можете перевести ребенка в другую школу, но, поверьте мне, там тоже будет бесконечное число раздражающих моментов. Просто они будут другими. А самое главное, вашему ребенку придется смириться тоже. Так что если вы будете поощрять в нем анархические устремления, то лишь обеспечите ему несколько лет лишних неприятностей. Если ребенок научится от вас презрительному отношению к системе, он наживет проблемы с учителями и весьма вероятно станет объектом насмешек других ребят. Я уверен, что не нужно создавать противоречия между установками семьи и школы. Вы должны понять, что любая школа – это комплексный набор, ингредиенты которого не подлежат замене, по крайней мере, частой Но в этом наборе обязательно будет то, что вам нравится, и то, что не нравится. Но лишь в том случае, если второе перевешивает, действительно стоит задумываться о смене учебного заведения. Но тот набор, который вы выбрали, вы обязаны взять целиком. А это означает, что вы должны оказывать школе поддержку, даже в том, что вас абсолютно не интересует. Вы должны следить за тем, чтобы ребенок выполнял задание, даже если вы считаете, что учеников в вашей школе перегружают. Вы должны убеждать его носить эту дурацкую форму, играть в хоккей и проявлять уважение даже к тем учителям, которые, по его мнению, этого не заслуживают. Возможно, вы озадачитесь, как же тогда реагировать на прямые выпады вашего чада, типа «А ты считаешь это честно, столько нам задавать?» Должны ли вы лгать ребенку? На мой взгляд, вы вполне можете объяснить ему все то, что только что объяснил вам я, относительно школьного набора и всего прочего. Поступив так, вы преподадите ребенку урок функционирования в социуме. Главное, не соглашаться с системой, а уживаться с ней. А если вы хотите мне возразить сначала, прочитайте следующее правило.